Глава 15. Свежий морозный ветер дул по степи. Солнце ярко блестело на замерзших лужах, на дальней речке, прихотливо избивающейся по балке, порошей кустарником. Каждый клочок нестаившего снега говорил о прошедшей зиме, а от свежести ветра пахло весною. Оля почему-то вспоминала такой же свежий с морозом ветер в Старом Петербурге. Только там это бывало лишь в марте, когда во все немецкие булочные прилетали жаворонки. Одни большие, с распластанными крыльями и длинными хвостами, с маленькими головками и глазками из коринки. Пятикопеечные. Другие — маленькие, с восьмеркой из теста вместо туловища. Полуторакопеечные. С войны их не было. Немецкие булочные закрылись. В Петербурге в эти утренние часы было тихо и печально. Не нарушая тишины, но подчеркивая ее, звонил великопостный перезвон. На широкой кабинетной улице было пустынно. Лужи подмерзли, чернели с белыми пузырями и так славно хрустели, когда наступишь на них каблучком. Оля ходила такими утрами в монастырское подворье на углу кабинетской и Звенигородской. Поднималась во второй этаж в маленькую церковь. Сумрачно смотрели со стены коны, быстро читал часы дьячок, а в окна лились солнечные лучи, и в открытую форточку слышалось чириканье воробьев, гулы звонки трамвая и цоканье копыт по обнаженной мостовой. Выходил старый иеромонах в черной рясе и тускло блестящий серебром епитрахили, и слышались смиренные слова «Господи, владыка живота моего!» Тогда не ценила Ольга эту тишину, эту ясную радость весны и утра, мороза и солнца, темной церкви и тихой молитвы. Где все это теперь? Кто отнял все это? И весну, и солнце, и ветер, обжигающий поцелуями степи? Отнял. Потому что не до того теперь. и часто гудели пушки, и совсем недалеко от обоза. Обоз стоит в степи, растянувшись по бугру, и ветер треплет белые флаги Красного Креста. Теперь пологим скатом спускается к речке, и ясно видны степная речушка, подернутая тонким льдом, противоположный берег Балки, узкая гребля через реку, за нею колеблющиеся в утреннем тумане широко раскинувшееся село с белыми мазанками хат, с соломенными и железными крышами как паутины, обтянутыми тонким переплетом ветвей фруктовых садов и высоких пирамидальных тополей. Выстрелы большевицкой артиллерии раздаются из-за села, и оттуда, гудя, несутся снаряды и лопаются над пологим скатом. В мареве-дали, пронизанной золотом солнечных лучей, покрытый легким паром, поднимающимся от земли, маячат темные фигуры жидкой цепи добровольческих рот. Добровольцы идут, равняясь, и издали кажется, в ногу, не ложась. Они не стреляют, то тут, то там, над ними и сзади вспыхивают веселыми белыми шариками дымки разрывающихся шарапнелей. От села трещит пулемет, два пулемета работают над греблей у дорожного моста, и над всем селом тарахтят, не смолкая ружья. У обоза, на бугор, поднимаясь на носки, прикрывая глаза от солнца щитком ладони, смотрят вдаль женщины, старики, дети. Раненые привстали на телегах и смотрят все туда же, где наступают на село их братья, мужья, отцы и сыновья. Катов, взобравшись на телегу, глядит в бинокль и восторженным голосом передает о том, что видит. Недалеко от него стоят Оля и Погорельский. Они только что перевязали раненого в плечо добровольца, и он затих, лежа на земле под шинелью. В шагах в тридцати от Оли стоит маленькая группа. Оттуда доносятся воркующие мягким боском слова молитвы и истерические вопли. Возчики обоза принесли туда двух убитых добровольцев, и там мать плачет над сыном и вдова над убитым мужем. И плач, и слова молитвы, и накрытые шинелями покойники, которых сейчас будут хранить без гробов в черной земле глухой степи, с которых снимут сапоги, и те части одежды, которые уцелели, потому что они нужны живым, придают особенную значительность ровному и быстрому молчаливому движению добровольческих цепей. «А хорошо идут, — говорил Погорельский, — не стреляют!» «Стрелять нельзя», — слабым голосом отзывался лежащий доброволец. «У нас всего по 30 патронов роздано. Возьмем и так», — со вздохом говорит он. «Что? Очень больно?» — спрашивает Оля. «Больно ничего», — поднимая на Олю большие лихорадочные глаза, — говорит доброволец. «Обидно, что меня там не будет, когда наш село брать будут. Я бы им задал негодяям, христопродавцам. К реке подходит!» Восторженно говорит Катов. Лед то поди тонкий, как переходить будут!» «А, упал один!» Болезненно сжимая руку Оли, вскрикивает Вера Митрофановна. «А то упал!» Раздаются голоса. «Упал!» «А нет, встал!» идет. «Снова упал!» «Ах! Боже ты мой, что же? Опять выстрел!» «Нет, лежит!» «Не двигается!» «Господи, да что ж, наш-то не стреляют! Неужели же патронов нет?» Тяжело ковыляя, опираясь на ружье с поджатой левой ногой, ступня и низ которой обмотанная кровавленной тряпкой, оставляя за собою по сухой траве кровавый след, к обозу подошел пожилой казак. Лицо его было бледно, искажено мукой, но глаза горели восторгом. «Братц — Братс! — воскликнул он, оглядывая собравшихся у подвод. — Православные! Там каждый человек дорог, каждый человек нужен! «Я б шел, да видишь, проклятая, как ног повредила! Ходу дать не могу настоящего! Православные, бери ружо, патроны, айдан подмогу! Их там многие тысячи, а нас самая капля! Истинно, каждый человек нужен! У нас в резерве всего пятнадцать человек осталось!» Кругом молчали. Катов, сосредоточенно, как будто бы это была его обязанность, разглядывал в бинокль. Раненые притихли, и стрично плакали женщины над убитыми. Высоко в небе два жаворонка пели песню любви и счастья. Погорельский, сидевший над раненым офицером и щупавший ему пульс, вдруг порывисто вскочил и бросился к казаку. — Давай винтовку! — крикнул он. — Давай патроны! Сестры, перевяжите раненого! А я сейчас и вернусь, как село возьмем! — Возьмем, родной, возьмем! — говорил казак, садясь на землю и отдавая залитую кровью винтовку. «Да и не сомневайся, это моя кровь, христианская, и не их поганцев. Лежавший, раненый в предплечье офицер, тяжело поднялся, взял винтовку, положенную на подводу, и пошел нетвердыми шагами вниз по спуску. «Куда вы, Ермолов?» — крикнула Ольга. «И правда, Ольга Николаевна», — ответил раненый. «Там теперь каждый штык на вес золота». Катов, все так же смотревший в бинокль, воскликнул. «Ах ты ж, боже мой, лед ломает, с горло в воде идут! «Воображаю, как холодно! В село входят!» Свежий ветер, дувший из села, донес негромкое, но дружное «Ура!» «Глядите, глядите, господа! С фланга и с балки идут! Вот показались! Еще, еще! Как красиво! Это корниловцы! Да там и корнилов! Как же хорошо!» «А вы, Дмитрий Дмитриевич!» — блестя глазами и глядя в упор на Катова, сказала Оля. «Вы-то что же?» Катов отнял бинокль от глаз и посмотрел сверху вниз на девушку. Никогда он еще не видел такой красоты. Ветер растрепал ее волосы, выбил их волнистые пряди из-под платка, и она стояла против него в венце черных волос с громадными, сверкающими возмущением глазами на исхудалом, загорелом лице. «Я что же?» — растерявшись, проговорил Катов. «Ну, куда же я пойду? К куда я годен?» Вы «Офицер!» — задыхаясь, говорила Оля, сама себя не понимая. «Вы — Георгиевский кавалер, правда, товарищеского креста, но что же вы? Вы что, боитесь?» Но Катов уже оправился. «Нельзя, Ольга Николаевна, чтобы все офицеры погибли. Что ж тогда с россией -то станет? Вот царское правительство не щадило офицеров, и развалилась армия!» «Молчите!» — крикнула Оля. «Ради бога, молчите! Вы просто шкурник!» «Позвольте!» — начал было Катов но, оглянувшись кругом, увидел устремленные на него глаза раненых и больных. Он спрыгнул с подводы и пошел в сторону. Юноша Донец подскакал в это время на хрипящие и тяжело идущие по степи лошади к обозу и радостно крикнул «Обоз приказано двигаться на ночлег вперед! Наши взяли селение!» Все обратились к нему. Амхнобиль страсть!» — задыхаясь, говорил он. 500 не то 600 одних убитых! Пленных, почитай, что и не брали! Что же их брать-то? Они ж губы, Уничтожать таких надо!» «А наших-то много легло?» — спросил кто-то. «Не, и тридцати не будет. Они плохо стреляют. Бегут, трус паршивы. Как корниловцев увидали с фланга, такого чёса задаль не догонишь». Возчики возвращались на сёдла. С ними шли подростки-гимназисты и кадеты. Они несли убитых, винтовки и снаряжение. "Господа", сказал кто-то. "Студент Погорельского с вашей подводы убило. Тут у реки лежит. Надо послать подобрать".